Раздаётся мерный глухой стук. Сначала в отдалении тихо, а потом всё ближе и громче. И вдруг рвёт слух страшный кладбищенский вой, совсем уже не вдалеке.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 На 150-м метре расщегляют пулемёт, а здесь, где придётся принять на себя основной удар, люди бросаются на землю, за мешки, наводят на горло туннеля автоматы, целятся и, наконец, дождавшись, пока упыри подойдут совсем близко, зажигают прожектор. И странные, бредовые чёрные силуэты становятся видны в его луче. Магия.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 Все готово. Гремит долгожданная ОГОНЬ! Разом начинают стучать несколько автоматов, громыхает пулемет, но черные не останавливаются, не пригибаются, они в полный рост, не сбиваясь с шага, так же мерно и спокойно идут вперед. В свете прожектора видно, как пули терзают лоснящиеся тела, как толкают их назад. Они падают, но тут же поднимаются, выпрямляются и не поднимаются И вперёд! И снова хрипло на этот раз, потому что горло уже пробито, раздаётся жуткий вой. Пройдёт ещё несколько минут, пока остальной шквал сломит наконец это нечеловеческое бессмысленное упорство. И потом, когда все упыри уже будут валяться бездыханные, Да и дышат ли они, недвижимые, разодранные в клочья, издалека, с пяти метров, их еще будут достреливать контрольными в голову. И даже когда все уже будет кончено, когда трупы уже скинут в шахту, все еще будет стоять перед глазами та самая жуткая картина, как впиваются в черные тела пули и сжет широко открытые глаза прожектор, но они все так же мерно идут в нее. Артема передернуло при этой мысли. «Да уж, лучше про них не болтать», — подумал он. «Так на всякий случай». «Эй, Андреич, собирайтесь, мы идем уже!» — закричали им с юга из темноты. «Ваша смена кончилась!» Люди у костра зашевелились, сбрасывая оцепенение, вставая, потягиваясь, подбирая рюкзаки и оружие, причем Андрей захватил с собой и подобранного щенка. Пётр Андреевич и Артём возвращались на станцию, а Андрей со своими людьми к себе на 350-й. Ждать, пока и их сменят. Подотворив смены шипы, обменялись рукопожатиями, выяснили, не было ли чего странного, особенного, пожелали отдохнуть как следует и уселись поближе к огню, продолжая свой разговор, начатый раньше. Когда все двинулись по тумелю на юг, старший Пётр Андреевич горячо о чём-то заговорил с Андреем, видно, вернувшись к одному из их вечных споров. А дарешний брит из здоровяк, расспрашивавший про рацион чёрных, подстал от них, направлявшийся к Артёму, и пристроился так, чтобы идти с ним в ногу. Так ты ж тоже сухово знаешь, спросил он Артёма глухим низким голосом, не глядя ему в глаза. Дядю Сашу, ну да. Он мой отче. Я и живу с ним вместе, ответил честно Артём. Надо же, отче. Ничего не знаю такого, пробормотал Бритт. А вас как зовут? Решился Артём, рассудив, что если человек напрашивает про родственников, то кто это и ему вполне даёт право задать такой вопрос. Меня зовут Удирон, переспросил Бритт. Я тебе за счёт. Ну я передам дяде Саше, сухому, что вы про него спрашивали. А вот лично передавай, что Хантер, Хантер спрашивал. А потом Привет, передай. Хартер? Это ведь не имя. Это что, фамилия ваша или прозвище? Допытался Артеус. Что мне беда? Ха. Как хантер свихнулся? А что? Полнее. Нет, поре. Это не фамилия. Это, как тебе сказать, профессия. А твоё имя-то? Артём. Вот и хорошо.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 А что это за мужик вообще? Что он там тебе говорил? Странный какой-то мужик. Про дяде Сашу спрашивал. Знакомый его, что ли? А вы не знаете его? Да вроде не знаю. Он только на пару дней к нам на станцию. По каким-то делам. Вроде бы Андрей его знает. Вот он и напросился с ним в дозор. Что он знает, зачем ему в дозор? Какая-то у него физиономия знакомая. Да. Такой фезиономер забыть не легко, наверное, предположил Артём. Вот-вот. Где же я его видел? Как его зовут? Не знаешь? Поинтересовался Пётр Андреевич. Хантер. Так и сказал, Хантер. Пойди пойми, что это такое. Хантер? Не русская какая-то фамилия, нахмурился Пётр Андреевич. Вдали уже показалось красное зарево. На Веденха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 О них слагали легенды, и провинциалы с крайних, забытых Богом полустанков бывало годами лелеяли мечту добраться до них и посмотреть на это чудо. На выходе из туннеля они сдали в караул своё оружие, расписались, и Петр Андреевич, пожимая Артёмук на прощании руку, сказал: "Ну, давай-ка на бокову. Я сам еле на ногах держусь, а ты, наверное, вообще стоишь спишь. И сухому пламени привет. Пусть в гости заходит". Артём попрощался, и чувствую, как навалилась вдруг усталость, побрёл к себе на квартиру. На Веденха жило человек 200.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 к ботаническому саду и к самому Медведкову. Его оставляли как обходной путь на крайний случай, и как раз в нем Артема не оздежился. Оставшийся кусок второго и соединительный перегон между двумя туннелями были отведены под грибные плантации. Пути там были разобраны, грунт разрыхлен и удобрен. Туда свозили отходы из выгребных ям, И белели повсюду аккуратными рядами грибные шляпки. Также был обвален один из двух южных туннелей на 300 м, и там, в самом конце, подальше от человеческого жилья, были курятники и загоны для свиней. Дом Артёма был на главной улице. Там в одной из небольших палаток он жил вместе с отчимом. очень его был важным человеком, связанным с администрацией, отвечал за контакты с другими станциями. Так что больше никого к ним в палатку не селили. Была она у них персональная по высшему разряду. Довольно часто очень исчезал на 2-3 недели и никогда Артёма с собой не брал, отговариваясь тем, что слишком опасными делами приходится заниматься и что не хочет он подвергать Артёма риску. Возвращался он из своих походов по худевшим, заросшим, иногда раненным, и всегда первый вечер сидел с Артёмом и рассказывал ему такие вещи, в которые трудно было поверить даже привычному невероятным историям обитателю этого гротескного мира. Артёму, конечно, тянуло путешествовать, но в метро просто так слоняться было слишком опасно.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 Слишком свежи в его памяти были недавние рассказы о чуме о людях, побывавших на поверхности, и как они после этого долго болеют, и какие ужасы иногда приходится видеть там наверху. Но его вот тут же начали убеждать, что это редкий шанс, когда ещё удастся вот так без взрослых попасть на настоящую заброшенную станцию, а тут ещё можно и подняться наверх и посмотреть, своими глазами посмотреть, как это, когда ничего нету над головой. и, отчаявшись убедить его по-хорошему, объявили, что если он такой трус, то пускай сидит тут внизу и ждет, пока они вернутся. Оставаться в одиночку на заброшенной станции и при этом подмочить свою репутацию в глазах двух лучших друзей показалось Артему совершенно невыносимым, и он, скрипя зубами, согласился. На удивление, механизм, приводящий в движение заграждение, отрезающий платформу от эскалатора, работают.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 Некоторые обвалились, и через зияющие провалы в свете фонарей были видны исполинские шестерни, навечно остановившиеся годы назад, изъеденные ржавчиной, похожие чем-то бурым, еле заметно шевелящиеся. Нелегко им было заставить себя подняться. Несколько раз ступеней, до которой они выступали, со скрипом подавались и уходили вниз, и они перерезали через провал, цепляясь за остовы светильника. Путь наверх был недолг, но первоначальная решимость испарилась после первой же провалившейся ступени, и чтобы взбодриться, они воображали себя настоящими сталкерами. Сталкерами. Название это, вроде странное и чужое для русского языка, вполне в нем прижилось.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 мне объяснило. Кто знает, что происходило на покинутых полигонах, где исковерканная тысячами взрывов, перепаханная траншеями и изрытая катакобами радиоактивная земля давала чудовищные всходы. Никто не знает, что могло поселиться в канализации мегаполиса после того, как строители закрывали за собой люки, чтобы навсегда уйти из мрачных, тесных и зловонных коридоров. В метро Сталкерами называли тех редких смельчаков, которые отваживались показаться на поверхность. В защитных костюмах, противогазах с затемнёнными стёклами, вооружённые до зубов, эти люди поднимались туда за необходимыми всем предметами, бы и припасами, аппаратурой, запчастями, топливом. Люди, которые отваживались на это, были сотни, те, кто при этом умел вернуться назад живым, единицы.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 Каждый сталкер был человеком легенды, полубогом, на которого восторженно смотрели и дети, и взрослые. Когда дети рождаются в мире, в котором некуда и не за чем больше плыть и лететь, а слова лётчиков и моряков обрастают паутиной и постепенно теряют свой смысл, они хотят стать сталкерами. Уходить облачёнными в сверкающие доспехи, сопровождаемыми сотнями полных обожания и благоговения взглядов наверх, к богам.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 И заставляя себя ползти вверх по устрашающе скрипящему эскалатору с обваливающимися ступенями, они представляли себя в защитных костюмах с дозиметрами, со здоровенными ручными пулеметами наперевес, как и положено настоящему сталкеру. Но не было у них ни дозиметра, ни защиты, а вместо грозных армейских пулеметов древняя двустволка, которая, может, и не стреляла в них. Довольно скоро подъем закончился. Они оказались почти на поверхности. К счастью, была ночь, иначе ослепнуть бы им неминуемо. Их глаза, привыкшие за долгие годы жизни под землей к темноте и багровому свету костров и аварийных ламп, не выдержали бы такой нагрузки. Ослепшие и беспомощные они уже вряд ли вернулись бы домой. Вестибюль ботанического сада был почти разрушен. Половина крыши обрушилась, и сквозь неё видно было уже очистившееся от облаков радиоактивной пыли тёмно-синее летнее небо, усеянное мириадами звёзд. Но что такое звёздное небо для ребёнка, который не способен представить себе, что может не быть потолка над головой? Когда ты поднимаешь взгляд И он не упирается в бетонные перекрытия и прогнившие переплетения проводов и труб, а теряется в тёмно-синей бездне, развершившейся вдруг над твоей головой. Что это за ощущение? А звёзды? Разве может человек, никогда не видевший звёзд, представить себе, что такое бесконечность? Когда, наверное, и само понятие бесконечности появилось некогда у людей, вдохновлённых ночным небосводом. миллионы сияющих огней, серебряные гвозди, вбитые в купол синего бархата. Они стояли 3, 5, 10 минут, не в силах вымолвить ни слова. Они не сдвинулись бы с места и наверняка сварились бы заживо к утру, если бы совсем близко не раздался страшный леденящий душу вой, опомнившись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 Артём всё чаще и чаще задумывался, не связано ли это путешествие, а главный открытый ими барьер с той нечистью, которая штурмовала их кордоны последние несколько лет. Здоровый из попути со встреченными, останавливаясь то тут, то там, чтобы послушать новости, пожать руку приятелю, чмокнуть знакомую девушку, рассказать старшему поколению, как дела у отчима, Артём добрался наконец до своего дома. Внутри никого не было, и не в силах бороться с усталостью, Артём решил, что о чем ждать не будет, а попробует выспаться. Восьмичасовое дежурство могло свалить с ног кого угодно. Он скинул сапоги, снял куртку и лёг лицом в подушку. Сон не заставил себя ждать. Молок палатки приподнялся, и внутрь неслышно проскользнула массивная фигура, лица которой было не разглядеть. Только видно было, как зловеще освещает гладкий череп в красном аварийном освещении. Послышался глухой голос: "Ну вот мы и встретились снова, приятель. О чём от твоего я вижу здесь нет ни не беды. Мы его достанем, рано или поздно". Не уйдет. А пока что ты пойдёшь со мной. Нам есть о чём поговорить. И о барьере на ботаническом в том числе. Артём Ледянея узнал в говорившем своего недавнего знакомства из Кордона, того, что представился Хантером. А тот уже приближался к нему медленно, дышудно.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 рванулся туда на свет. Упырь выскочил за ним, рыча: "Чтоль, тебе некуда бежать?" Загрохотал страшный смех, постепенно перерастая в знакомый кладбищенский вой. А Артём бежал, не оборачиваясь, слыша за собой мерный топот тяжёлых сапог, не быстрый, размеренный, словно его преследователь знал, что спешить ему некуда, что всё равно Артём ему попадётся, рано или поздно. И вот, наконец, Артем подбегает к костру и видит, что спиной к нему сидит у костра человек. Он тормошит сидящего, просит помочь, но сидящий вдруг падает навзничь, и видно, что он давно мертв, и лицо его почему-то покрыло синием. И Артем вдруг узнает в этом обмороженном человеке дядю Саши, своего отчима. Эй, Артем! Эй! «Хорош спать! Ну-ка, вставай давай! Ты уже семь часов к ряду дрыхнешь!» «Вставай же, Соня! Гостей принимать надо!» — раздался голос Сухого. Артем сел в постели и обалдело уставился на него. «Ой, дядь Саш, ты это...» «С тобой все нормально?» — спросил он наконец после минутного хлопания ресницами.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 Лука Хантер оказалась горяче и сухой, и Артём потихоньку начал убеждать себя, что это был просто сон. Ничего плохого в этом человеке нет, просто воображение, распёлённое страхом из-за 8 часов в кордоне нарисовало всё эти ужасы. Слушай, Артём, сделай нам добрый день. Вскипяти водички для чаю. Пробовал на чай подмигнул сухой гостю. Ох, ядрёная зелень. Ознакомился уже, это звасы катер, киваю. Хорошичко. На печатниках тоже вот делают: поило-поилом. А у вас совсем другое дело. Артём пошёл за водой, потом к общему костру чайник кипятить. В палатках огонь разводить строго воспрещалось, так выгорело уже несколько станций. По дороге он думал, что печатники это же совсем другое конец метро. Дотуда чёрт знает, сколько идти, столько пересадок, переходов, через столько станций пробраться надо, где-то обманом, где-то сбоем, где-то благодаря связям. А этот так небрежно говорит, на печатниках тоже вот. Да что и говорить, интересный персонаж, хотя и страшноват. А ручища какая, как тисками давит. А ведь Артём тоже не слабак и не прочь при случае помериться силой при рукопожатии, кто кого пережмёт. Вскипятив чайник, он вернулся в палатку. Хантер уже скинул свой плащ, под которым обнаружилась черная водолазка с горлом, плотно обтягивающая мощную шею и бугритое могучее тело, заправленное в перетянутые офицерским ремнем военные штаны. Поверх водолазки был надет разгрузочный жилет с множеством карманов, а под мышкой в подплечной кобуре висел вороненый пистолет чудовищных размеров. Только тщательно приглядевшись, Артём понял, что это стечки с привинченным к нему длинным влушителем и ещё с каким-то приспособлением сверху, по всей видимости, лазерным прицелом. Стоить такой монстр, должен был целое состояние. И ведё оружие, сразу подметил Артём непростое, не для самообороны это точно. И тут вспомнилось ему, что когда Хантер представлялся, он к своему имени добавил Охотник Ну, Артем, чаю гостю наливай Да садись ты, хантер, садись Рассказывай, шумел сухой Черт ведь знает, сколько тебя не видел О себе я потом Ничего интересного Вот у вас, я слышал, странные вещи творятся Нежить какая-то лезет с севера Послушал сегодня баек, пока в дозоре стоял Что это? в своей манере короткими словно рубленными фразами спросил Хантер. Смерть это, Хантер, внезапно побрчав, ответил сухой. Это наша смерть, будущая ползёт. Судьба наша под позори. Вот что это такое. Почему же смерть? Я слышал очень хорошо их давите, они же безоружны. Но что это? Откуда и кто они?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 грустно усмехнулся сухой. Вот в чём загвоздка. Тут всё сложнее, чем тебе кажется. Намного сложнее. Это не просто зомби, бертвеки, ходячее кино. Это в кино всё было просто. Заряжаешь серебряную пулю на револьвер. Как Тимур вкинул сложенную в виде пистолета ладонь, продолжал он: "Бах-бах, и силы зла повержены".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 Чуть не бегут, с ума сходят от ужаса И некоторые уже сошли, по секрету тебе скажу И это не просто страх, Хантер Сухой понизый голос Это, не знаю даже, как и объяснить-то тебе только С каждым разом это все сильнее Как-то они на голову действуют И мне кажется сознательно Издалека их уже чувствовать начинаешь И ощущение это все нарастает Внусное такое беспокойство, что ли, и поджилки трястис начинают. А ещё не слышно ничего и не видно, но ты уже знаешь, что они где-то близко идут. Идут. Это кто-то раздаёт свой. Просто хоть беги, и подойдут ближе, трясти начинают. И долго ещё потом видится, как они с открытыми глазами на прожектор идут. Артём вдруг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 Только метро. Всему нашему прогрессивному человечеству, которое доигралось таки со своим прогрессом, пора платить. Борьба видов, охотник, борьба видов. И эти черные не нечисти, никакие это не упыри. Это хомоновус. Следующая ступень эволюции. Лучше нас, приспособленная к окружающей среде. Будущее за ними, охотник. Может, не только метро. Сапянцы ещё погнёют пару десяток, да даже испольсот не лет в чёртовых норах, которые они сами для себя нарыли. Ещё когда их было слишком много и всё одновременно не умещались сверху, так что тех, кто победнее, приходилось днём запихивать под землю. Станем бледными, чахлыми, как уэльсовские морлоки. Помнишь? В будущем жили у них под землёй такие твари. Тоже когда-то были сапянцы. Да, мы оптимистичные. Мы не хотим подыхать. Мы будем на собственном дерьме растить грибочки, и свиньи станут новым лучшим другом человека, так сказать, партнёром по выживанию. Мы со аппетитным хрустом будем жрать мультивитамины, тоннами заготовленные заботливыми предками. Мы будем робко выползать наверх, чтобы поспешно схватить ещё одну канистру бензина, ещё немного чего-то трепья.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 молчишь Давай, ну давай же, спорь. Где твои доводы? Где этот твой оптимизм? В последний раз, когда мы с тобой разговаривали, ты ещё утверждал, что уровень радиации спадает и люди однажды вернутся на поверхность. Эхо-хотник. Станет солнце над лесом только не для меня, издевательски пропел сухой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 Ты больше не царь природы. Тебя свергли. Нет, тебе не обязательно подыхать сразу же. Никто не настаивает. Поползай ещё в огонь, изаклёбывайся в своих испражнениях. Но знай, сапенс, ты отжил свою эволюцию, закон, который ты постиг, уже совершил свой новый виток, и ты больше не последняя ступень, не венец творения. Ты динозавр. Надо уступить место новым, более совершенным видам. Не следует быть эгоистом. Игра окончена. Пора дать поиграть другим. Твоё время прошло. Ты вымер. И пусть грядущие цивилизации ломают свои головы над тем, от чего же вымерли сапиенсы. Хотя ты вряд ли кого-нибудь заинтересуешь. Хантер во время этого монолога, внимательно изучавший свои ноги, поднял наконец взгляд на Сухова и тяжело произнёс: А ты здорово сдал с тех пор, как я тебя видел в последний раз. Ведь я помню, как ты говорил мне, что если сохраним культуру, если не скиснем, по-русски говорить не разучимся, если детей своих читать и писать научим, то ничего, то может ты под землей протянешь. Ты мне говорил это или нет? Ты. И вот сдавайся, Сапиенс. Что же так? Я просто понял, я кое-что охотник. Почувствовал то, что ты ещё может поймёшь. А может ты не поймёшь никогда. То, что мы динозавры. И доживаем последние свои дни. Пусть и займёт это 10, пусть даже 100 лет, но всё равно. Сопротивление бесполезно, да? Недобрым голосом протянул Хантер. К этому клонишь. Сухой молчал, уставив глаза. Очевидно, многого стоило ему, никогда никому не признававшемуся в своей слабости, поскольку Артем себя помнил, сказать такое старому товарищу, да еще при Артеме. Вольно ему было выбросить белый фланг. «А вот нет! Не дождешься!» – медленно выговорил Хантер, поднимаясь во весь рост. «И они не дождутся! Новые виды, говоришь? Эволюция?» Неотвратимое вымирание, дерьмо, свиньи, витамины. Я ещё и не через такое прошёл. Я этого не боюсь, понял? Я руки вверх не подниму. Инстинкт самосохранения, называет это так. Да. Я зубами за жизнь цепляться буду. Имел я твою эволюцию. Пусть другие виды подождут в общей очереди. Я не скот, которого ведут на убой. Выкиньи белый флаг, чем гочкуй, иди к этим своим более совершенным и более приспособленным, уступи им своё место в истории. Если ты чувствуешь, что отвоевалс, вот. Дезертируй, я не осужу тебя. Но не смей тянуть меня с собой и не пытайся меня напугать. Не пробуй тащить меня за собой на скотобой. Зачем ты читаешь мне проповедь? Если ты не будешь один, если ты сдашься в коллективе, тебе не будет так стыдно? Или враги обещают миску горячей каши за каждого товарища, приведённого в плен? Моя борьба безнадёжна? Говоришь, мы на краю пропасти. Я плюю в твою пропасть. Если ты думаешь, что твоё место на дне, набери побольше воздуха и вперёд, а мне с тобой не по пути. Если человек разумный, «Рафинированный и цивилизованный Сапиенс выбирает капитуляцию, то я откажусь от этого почетного звания и лучше стану зверью. И буду как зверь с безмозглым упорством цепляться за жизнь и грызть глотки другим, чтобы выжить. И я выживу, понял? Выживу!» Он сел обратно и тихо попросил у Артема плеснуть ему еще чая. Сухой встал сам и пошёл доливать из гре чайник в рачный и молчаливый. Артём остался в палатке наедине с Хантером. Последние его слова это его обвиняющее презрение, его злая уверенность, что он выживет, зажгли Артёма. Он долго не решался заговорить первым, и тогда Хантер обратился к нему сам. "Ну а ты что думаешь, парень?" Говори, не стесняйся. Тоже хочешь, как расстегинуть, как динозавр сидеть на вещах и ждать, пока за тобой придут? Знаешь, прищу про лягушку в молоке. Как попали две лягушки в крынки с молоком, одна рационально мыслящая вовремя поняла, что сопротивление бесполезно и что судьбу не обмануть. А там вдруг ещё загромная жизнь есть. Так к чему излишние напрягации, напрасно тешить себя пустыми надеждами. Сложила она и пошла к другим. А вторая дура, наверное, была или атеистка. И давай барахтаться. Казалось бы, чего ей барахтаться, если всё предопределено? Барахталась она, барахталась, пока молоко в масло не сбила и вылезло. Почти в памяти её товарки безвременно погибшие в войне прогресса философии и рационального мышления. Кто бы отвежу же наконец спросить Артём Кто я? Ты знаешь уже, кто я? Охотник. Ну что это значит охотник? Чем вы занимаетесь? Охотиться. Как тебе объяснить? Ты знаешь, как устроен человеческий организм?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 "Как отношение это имеет к вашей профессии?" настаивал Артём, вдохновлённый таким вниманием со стороны этого большого и сильного человека. "Предстань, что весь метрополитен это человеческий организм. Сложный организм, состоящий из сорока тысяч клеток. Я макрофаг. Это моя профессия. Любая опасность, достаточно серьёзная, чтобы угрожать всему организму, должна быть ликвидирована." Это моя работа, я охотник, макрофаг. Вернулся наконец сухой с чайником и, наливая кипящий отвар в кружки, очевидно собравшись за время своего отсутствия с мыслями, обратился к хану. Ну и что же ты собираешься предпринять? для ликвидации источника опасности, как бой. Отправиться на охоту и перестрелять всех чёрных. Едва ли у тебя что либо выйдет. Нечего делать, Хантер, нечего. Всегда остаётся ещё один выход сука. Последний выход. Сорвать ваш северный туннель к чертям. Завалить полностью и отсечь твой новый вид. Пусть себе размножается сверху и не трогают нас каратов.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 Вспомнил Хантер. Дверма ворота ещё лет 15 назад какие-то умники по всей линии разобрали и пустили на укрепление какой-то станции. Сейчас даже никто и не помнит, уже какой. Неужели сам не знал? Вот тебе ещё шах. Скажи мне, их напор усиливается в последнее время? Хантер, кажется, сдался и перевёл разговор на другую тему. Усиливается?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 Но вряд ли кто-либо согласится рисковать своей жизнью даже из-за такого замечательного чая, как наш. В конце концов, всегда есть конкуренты из печатников. Ещё шах. Грустно усмехнулся Сухой. Мы никому не нужны. Сами мы уже скоро будем не в состоянии справиться с натиском. Отсечь их, взорвать туннель, мы не можем. Подняться наверх и выжечь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 Наконец Хантер встал и заявив, что ему пора спать, потому что он в отличие от Артёма после дозора так и оставался на ногах, попрощался с ухим. Перед выходом он вдруг обернулся к Артёму и шепнул ему: "Выйди на минутку". Артём тут же вскочил и вышел вслед за ним, не обращая внимания на удивлённый взгляд отчима. Хантер ждал его снаружи. наглухо застёгивая свой длинный плащ и поднимая ворот. "Пройдёмся?" предложил он и неспешно зашагал по платформе вперёд к палатке для гостей, к которой она остановился. Артём нерешительно двинулся вслед за ним, пытаясь догадаться, о чём такой человек хочет поговорить с ним, с мальчишкой, который пока что не сделал решительно ничего значительного и даже просто полезного для других.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 Смущённо пробормотал Артём, которого бросило в жар от собственного косноезычия, от того, что вот сейчас, как раз сейчас, когда такой человек обратил на него внимание, что-то хочет ему лично сказать, даже попросил выйти, чтобы наедине без отчего. И вот он краснеет, как девица, и что-то мучительно блеет. Ценишь? Ну если народ ценит, усмехнулся Хан. Значит, нечего слушать пораженцев. Дрётся твой о чём? Вот что. А ведь он действительно храбрый человек. Во всяком случае, был таким. Что-то у вас страшное творится, Артём. Что-то такое, чего нельзя так оставить. Прав твой о чём. Это не просто нежить, как на десятках других станций, не просто вандалы, не выродки, тут что-то новое.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 Действительно, наверное, настраиваются с Волочи и на психику давят. Вот дьявольщина. Скажи, Артём. Обратился он напрямую по имени, и это свидетельствовало о важности того, что он намеревается сказать. Есть у тебя секрет? Что-нибудь такое, что никому со станции ты бы не сказал, а постороннему человеку открыть сможешь. Ну, замялся Артём.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 Это для меня важно. Очень важно, понимаешь? Артём колебался. Любопытство, конечно, разбирало, но боязно было свой секрет вот самый раскрыть этому человеку, который был не только личностью с большой буквы, интересным собеседником и человеком с полной приключений жизнью, но судя по всему, и хладнокровным убийцей. Без малейших колебаний, устранявшим любые помехи на своём пути и выполнявшим свою работу методично и без лишних эмоций. Можно ли довериться такому человеку? Старался понять Артём. Хантер ободряюще взглянул ему в глаза. Не бойся. Меня ты можешь не бояться. Гарантирую неприкосновенность. И он заговорщически подмигнул Артёму.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 Опасность должна быть устранена, как ты уже, наверное, не раз сегодня слышал. Должна. И она будет устранена любой ценой. Я сделаю это. Твой очень боится этого, а он медленно превращается в их орудия, как я понимаю. Он и сам сопротивляется всё неохотнее, и меня пытается разубедить. Если грунтовые воды – это правда, тогда вариант со взрывом в туннеле, конечно, отменяется. Но твой рассказ мне кое-что прояснил. Если они впервые начали пробираться сюда после вашего похода, то они идут с ботанического сада. Что-то там не то должно быть выращивалью в этом ботаническом саду, если там такое зародилось. И значит, их можно блокировать там, ближе к поверхности, без угрозы высвободить грунтовые воды. Но чёрт знает, что происходит за вашим 300-м метром. Там ваша власть заканчивается. Начинается власть тьмы. Самая распространённая форма правления на территории Московского метрополитена. Я пойду туда. Об этом не должен знать никто. Сухово скажешь, что я расспрашиваю тебя об обстановке на станции, и это будет правдой.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 передаем ему, чтобы он поверил, что это действительно от меня. Зайди на секунду. Сняв замок с обхода, Хантер приподнял полог палатки и пропустил Артёма внутрь. Внутри палатки было тесно из-за огромного заплечного рюкзака защитного цвета и внушительных размеров баула, стоящих на полу. В свете фонаря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 Хантер открыл боковой карман рюкзака и извлек оттуда маленькую металлическую капсулу, изготовленную из автоматной гильзы, с завинченной крышкой с той стороны, где должна была находиться пуля. Вот, держи. Не жди меня больше двух дней и не бойся. Ты везде встретишь людей, которые помогут тебе. Сделай это обязательно. Не знаешь, что от тебя зависит. Мне не нужно тебе ещё раз объяснять. Ведь так всё. Желай мне удачи и проваливай. Мне нужно это спасать. Артём еле выдавил из себя слова прощания, пожал могучую лапу Хантера и побрёл к своей палатке. Ссутулившись под тяжестью возложенной на него s